Глава 21. Уборка это перемещение всякого хлама в более незаметные места. Анекдот из интернета вместе с памятью о прошлой жизни ко мне вернулась, и память, связанная с магией. Да я к своему собственному удивлению умела колдовать, как и почти все в моей семье. Стив был магом-боевиком, мать владела лечебной магией, отец считался универсалом. и пошла в него. Но мне еще, в отличие от отца, и подчинялась магии смерти. Немного, правда. Сильным некромантом я никогда не стану. В том числе и потому, что никто никогда не развивал во мне силу. Не тренировал с детства. А вот душу уже погибших родственников. Вызвать смогу. Особенно одну определенную душу. Уж она мне точно поможет. Я с трудом вскрывала довольную ухмылку. Едва не потерла руки, уже знаю, что буду делать в ближайшее время. Значит, приручить меня? Ну, посмотрим, кто кого в конечном итоге приручит. Я терпеть не могла, когда кто-то пытался решать за меня особенно важные жизненные вопросы. И наглый союз отца и брата и бывшего жениха меня, наоборот, только раззадорил. Раршах, как и ожидалось, подействовал довольно быстро» и уже совсем скоро я полностью держала себя в руках, отключив мешавшие сейчас эмоции. Выйдя из кухни под внимательными взглядами Арсана и Витора, я решительным шагом направилась в свою комнату, заперлась там и быстро начертела в воздухе два знака. Первый — защита от любого возможного прослушивания. Второй — призыв, причем определенного духа. «Ну, наконец-то!» — раздался ворчливый голос из воздуха. И через несколько мгновений в комнате появилась и стала уплотняться прозрачная дымка. Из нее постепенно выступала знакомая фигура. «Я уж думал, ты совсем обо мне забыла». «Дед!» — вздохнула я тяжело. «Вообще-то, пра-пра-пра-прадед. Но это так утомительно выговаривать, входя в роль. Они меня обижают». «Кто?» — насмешливо поинтересовалась фигура целиком превратившийся в полностью седого худощавого старичка небольшого роста, с хитрым прищуром глаз и нахальной ухмылкой на тонких губах. «Кто? Те идиоты? Отец? Стив? И Дамиан?» Дед изумленно присвистнул. Свист у него вышел. Вполне человеческим. Лишь с небольшим шипением, как у чайника, в который залили слишком много воды и плотно закрыли носик со свистком. «Первый советник императора» проживавший несколько веков назад. Аристарх Шорт доминарский. Он обладал не только изысканными манерами аристократа, но при желании мог превзойти любого босика, в умениях свистеть и заощренно ругаться на языках разных раз Последнему он учил у меня, в тайне от отца и Стивена. «Похоже, кому-то жить надоело». Дед запнулся, огляделся, скривился. «Где ты находишься?» Что это вообще такое? И во что ты одета? Отлично. Дед, как всегда, в своем репертуаре, вместо того, чтобы расспрашивать о главном, занимается второстепенными вопросами. Служанка, я, развела я руками, вернее домоправительница, а это моя спальня. Они совсем сбриндели? Негодующе прищурился дед. Как же, любимая внучка, потомственная аристократка! И вдруг играет роль служанки. Живет непонятно где. Одевается непонятно во что. Позор для всего рода. Я же в их кошмарах появляться начну. Они у меня станут. Сутками напролет бодрствовать. Вот. И ты уже лучше. Узнаю любимого деда. Вот потому и говорю, что обижают. Я вздохнула снова. Они втроем сговорились. Сначала меня обидел Дамиан. Унизил, считая чуть ли не у всех на виду. А потом, когда я сбежала, подключились отец и брат. Я рассказывала в подробностях. Напирала я на свои эмоции. На то, что мне наивной пришлось пережить по вине троих в край обнаглевших мужиков. Слушал меня дед молча. Когда я закончила рассказ, грязно выругался и предупредил. «Ты ничего не слышала. Не только хмыкнула. Правда, про себя». Этих не слышала в моей жизни, было столько, что если все припомнить, тролли покраснеют. А уж они-то известные матершинники. «Ты, конечно, сама дурында. Надо было меня позвать. Я этому козлине быстро показал бы, что его ждет при измене», — выдал дед, не особо стесняясь и выбирая слова. «Ну что уж теперь, дело сделано, а эти три идиота чересчур обнаглели». Сказал и исчез. Похоже, пошел наводить порядок. Значит, в ближайшее время и Стивен, и Дамиан будут очень сильно заняты и на неопределенный срок оставят меня в покое. Так что я с легким сердцем вышла из своей спальни и бодрым шагом направилась прямиком в сад. Сегодня надо было обязательно поймать Ларса и подробно обговорить с ним доставку цветов. Вернее, уточнить, а не перепутал ли он. А то у нас не сад скоро станет. Одна большая клумба, частично хищная. До места назначения я добралась довольно быстро. Ларс нашелся в дальнем углу сада. Он, конечно, снова был занят, но все же ненадолго прервался, чтобы пообщаться со мной. Да, есть здесь и кусты, и деревья, и даже лианы, проворчал Ларс, выслушав меня. Мы общались на небольшой полянке, засаженной высокими молодыми кипарисами. В своеобразный питомник Ларса. Отсюда он эти самые кипарисы, через некоторое время, рассадит по всему саду, но чуть позже, когда они подрастут и в силу войдут, как он говорит. Оно и видно, иронично произнесла я, демонстративно оглядываясь вокруг. Я сейчас, пока тебя разыскивала, насчитала больше двадцати наименований цветов. И это только те, которые я с моими скудными знаниями смогла опознать. Лорд еще не интересовался, как быстро здесь можно аллергию подхватить. Ларс смерил меня недовольным взглядом. Его сильно раздражало, когда кто-то, пусть даже сам лорд, пытался вмешиваться в садовые дела и командовать Ларсом. Его самолюбие не выносило подобных ударов. Как же, опытный садовод, вырастивший на своем веку ни одно растение, ухаживавший за несколькими садами, вынужден выслушивать поучения от посторонних людей, ничего в садовом искусстве, не понимавших. «В следующий раз закажу. Кусты и деревья», — сообщил он раздраженным тоном. Мол, женщина, отстань, знай свое место и не мешай мне работать». «В следующий раз. Кто платить будет?» Саркастически поинтересовалась я. «Тоже, лорд?» «Сомневаюсь. Ты выбрал подчастую все деньги на сад за три или три месяца». А потом начнется зима, и точно будет недопосадок. На еще один раздраженный взгляд я никак не отреагировала. Надо учиться, блин, искать компромисс и соблюдать меру, а то мы все в усадьбе будем жить на одной большой клумбе, дать только Ларсу волю.